Глава третья, Подглава глава первая, Ран Тайтол. Хватит пялиться! Прошипела Артана и грубо толкнула шарайно локтем. Итак, привлекаем внимание! Третий с трудом оторвался от созерцания городских пейзажей, тряхнул головой и повернулся к командиру. Никогда не видел ничего подобного, пробасил он. Неужели все это создано руками человека? Артана кивнула в сторону храма так впечатлившего великана. Отполированные до зеркального блеска каменные панели, резные барельефы, статуи героев, выполненные столь искусно, словно, казалось, в следующий момент оживут. Шедевр вагранийского зодчества смог пронять даже такого грубого вояку, как Шрайн. «Построен пару столетий назад, ага, но, поверь, этот скромный новодел уступает тому, что ты увидишь дальше». Артанна сурово посмотрела на третьего. «Не давай этому великолепию себя очаровать! Советники возвели эту ширму вдоль тракта, чтобы сбивать людей с толку. Не забывай, здесь сдирают с купцов пошлины, и приток торговцев — прямой интерес Шано-Оде. Какой бы закрытой страной ни был Вагран, извлекать выгоду из ее удачного расположения местные умеют очень хорошо. Купцов привлекают на все лады. Безопасные дороги, надежная охрана, возможность вести дела в рантай разнообразный э, досуг. Шрайн ухмыльнулся, услышав непривычно деликатную для Устартаны формулировку. «И почем тутошние шлюхи?» Наемница тихо рассмеялась. «Веришь, нет? Как-то не интересовалась. Уверена, для важных гостей вино и девочки бесплатны. Но мы-то с тобой люди попроще». «Так что закатай губу и прекрати глазеть на За это здесь можно и сталью получить». «Понял», — вздохнул великан. «И все же, должен же здесь быть злачный квартал. Это же мать ее столица!» Артана закатила глаза. «Мертвые боги, шрайн!» «Ты же семейный человек!» «С твоей легкой руки семью я в последний раз видел в позапрошлом году!» В голосе третьего не было упрека, но Артана все равно почувствовала себя виноватой. «Я мужчина, у меня есть потребности, а все сам ручками, как монах-недросль. Тут хоть экзотика, вагранийские бабы». «На меня, значит, за столько лет не насмотрелся?» Наемница недоверчиво покосилась на великана. Великан небрежно отмахнулся, угрожая сбить огромной лапищей каменную горгулью, прилепленную к стене храма. «Ты другое дело! Как о тебе рунды говорили? Меч-баба? То-то и оно! Так что имей в виду!» Коли выдастся возможность отдохнуть, я развлекусь по полной. Артанна сокрушенно покачала головой. Вот уж чего она не ожидала, так это того, что пагубное влияние Джерта доберется и до третьего. Или же Шрайн просто чувствовал неумолимое приближение старости и старался наверстать упущенное. Как бы то ни было, наемница не думала его осуждать, и потому... Она молча сунула шрайну в карман, небольшой кошель с серебром. Под предводительством Гуташа караван преодолел половину ран Тайтола, поражавшего своей непохожестью на большинство городов материка. В столице Ваграна главенствовала четкая планировка. Улицы были прямыми и широкими, а кварталы представляли собой аккуратные квадраты и прямоугольники. Город опоясывали несколько рядов темных крепостных стен с высокими башнями. Кое-где можно было заметить увенчанные блестящими кругляшками тонкие шпили-светилищ, расположившихся в хаотичном порядке во всех районах. Иные кварталы напоминали небольшие крепости, то были резиденции домов, входивших в совет. Проезжая мимо здания некогда принадлежавшего семье Толл, Артанна с удивлением отметила, что за стенами бывшей резиденции кипела жизнь. Сефина Ганса о чем-то громко разговаривал со своим слугой. Перехватив взгляд Артанны, неуемный гацонец знаком поманил ее к себе. — Чем могу служить? — устало спросила она, подъехав ближе к купцу. — Ах, Артанна! — сокрушенно покачал головой гацонец — «Так жаль, так жаль!» Наемница, непонимающе уставилась на Ганса. «Скоро мы распрощаемся!» «Ваш слуга не очень-то сожалеет», — пожал плечами Артанна. «Он утверждает, что вид моих парней отбивает у него аппетит. С учетом его и без того сухой комплекции, продолжительная компания моих ребят может довести Энца до истощения». Не хотелось бы досаждать бедняги. Гацонец покосился на ехавшего рядом слугу. Тот хранил невозмутимое молчание. «И все же мне жаль, что наше расставание произойдет так скоро. Я буду скучать по нашим беседам», — призналась наемница и с удивлением для самой себя отметила, что говорила искренне. «Наконец...» Караван остановился. Сефина Ганса спешился, тоже проделала наемница. «Удачи, Артанна! Чем бы вам ни предстояло заниматься в этом опасном месте?» Печально проговорил купец. «И вам, сеньор!» Артана взяла коня за поводья и хотела было присоединиться к своим бойцам, но внезапно купец порывисто заключил ее в объятия. Ганса торопливо затолкал что-то в карман куртки Артанны. «Помните о моем совете!» — прошептал он ей на ухо, не отпуская хватки. «У моей гильдии есть представительство в четырех городах Энии. В какое бы вы ни пришли? В Сифаресе, Даджирате, Ладумеси или Луджиде? Покажите бумагу, что у вас в кармане». — Вам помогут. — Спасибо, сеньор, — хрипло ответила наемница, пытаясь отстраниться. — Прощайте, Артанна! Софина Ганса резко отпустил руки и, развернувшись, ушел прочь, на ходу подозвав Энца. Как только они возглавили караван, процессия торговцев снова пришла в движение. Гуташ, как всегда, подошел со спины, но... Артан уже научилась слышать его приближение и обернулась на тихий звук шагов. «Если ты закончила рыдать, собирай своих и пойдем», сказал проводник и жестом приказал следовать за ним. Гуташ открыл покосившуюся дверь. Артана вгляделась в полутемное помещение, видавшее виды двухэтажная деревянная постройка, нижний ярус который занимало пространство похожая на обеденный зал. Наверх вела лестница, прочность которой не вызывала доверия. Все деревянные конструкции прогнили, пол местами проваливался. Запахи старой мочи и кислого пива придавал антуражу неповторимый лоск. — Что это за сарай, мать твою? — вырвалась у Артанны. Как ни в чем не бывало, проводник зажег несколько факелов на стенах. «Обычно это место закрыто, но используется, когда нужно ненадолго спрятать кого-нибудь подальше от лишних глаз. Вас ждет господин. Возьми троих, остальные подождут здесь». Артанна недоверчиво переглянулась с бойцами. «Дачс, Шрайн, Джерд, со мной». «Я?» — удивился медяк. «Да, держи свои ножички поближе», — шепнул ему на ухо Ваграника. «Мало ли что». «Уже!» Дачс и Шрайн раздали распоряжение оставшимся в доме бойцам, а затем вместе с Артаной и Инийцем направились к двери. «Не сюда!» — предостерег их Гуташ. «За мной!» Он повел их мимо стойки в коридор, заканчивавшийся тупиком. Там Гуташ остановился и принялся возиться с плохо приколоченными досками. Он отодвинул несколько широких деревяшек так, что в образовавшийся проход смогли втиснуться все, даже третий, но бочком. К удивлению наемницы, проводник указал на добротную, но очень старую каменную лестницу, уходившую вниз». «Неужто не слышали росказней о том, что весь ран Тайтол опутан подземными ходами?» — усмехнулся проводник. Наемница озадаченно смотрела по сторонам. «Не думала, что один из них ведет сюда. Много лет назад на этом месте стояло каменное здание, но потом его разобрали. Сейчас это один из нескольких путей, позволяющий выбраться из центра города, не привлекая лишнего внимания. Выходят, все ходы связаны друг с другом?» — спросил Джерт. «Не все, но некоторые пересекаются. Какие-то завалило, работа велась еще при Руфале, а после той войны полгорода было разрушено. Восстановили не все». Шрайну явно не нравился оборот, который приняло это дело. «Чую, мы воспользуемся этой системой не единожды». «Возможно», — кивнул Гуташ. «Шевелитесь!» Мощная комплекция Шрайна не позволяла распрямиться. Артанна почти доставала макушкой до потолка и инстинктивно сутулилась. Тихо ворчал под нос Дачс. Джерт не проронил ни слова. Веяло сыростью и холодом. Обычное дело для таких мест. Пламя факела выхватывало из темноты куски стены. Покрытый влагой и плесенью шершавый камень, тщательно подогнанные друг к другу стыки. Наемники то и дело вступали в лужи. Иногда к топоту шагов присоединялся к рысиный писк. Вдалеке капала вода. Сколько они шли, Артана уже не понимала, однако... Ее ноги начинали уставать. Наконец, в конце коридора показалась другая лестница. Ступени вели наверх. Пришли! Шрайн вздохнул с видимым облегчением, но бдительности не терял и следил за каждым шагом проводника. Не доверял ублюдку. Гуташ поднялся первым и несколько раз постучал с перерывами разной длительности. Вероятно был сигнал. Дверь открылась, и в проеме возникла фигура с невнятными очертаниями. Проводник перекинулся пары фраз с привратником в балахоне и повернулся к наемникам. «Идите! Я буду ждать здесь!» Привратник отстранился, пропуская наемников. Когда дверь закрылась, сотница обратилась к нему по-вагранейски. «Куда дальше?» «За мной!» ответили ей из-под надвинутого на глаза капюшона. Голос принадлежал взрослому мужчине. Их снова повели по лабиринту одинаково безликих коридоров, разве что здесь было суше и теплее. Наемница пыталась запомнить дорогу, но вскоре оставила эту затею. В торопях и почти в полной темноте сделать это было невозможно. Наконец они попали в большое помещение, похожие на часть жилой половины. Здесь были украшены дорогими гобеленами и коврами стены, в нишах таились канделябры со свечами. Половину стены занимал большой камин. Напротив гостей, за длинным прямоугольным столом из черного дерева, расположился заливар Увидев вошедших, во поднялся изящным жестом откинул полы своего длинного одеяния назад и поприветствовал наемников. «Добрались! Я уже начал беспокоиться!» Не спрашивая разрешения, Артана отодвинула стул. «Когда тебе понадобятся наши услуги?» Заливар жестом пригласил сесть остальных наемников. «Завтра вечером». «Быстро же ты все организовал!» «Рассказывай, что от нас требуется?» «Завтра состоится неофициальная встреча всех Шано. Обычная практика перед открытием сезона заседаний». «И где же?» «Здесь». «А это у нас что?» — Артана обвела рукой воздух вокруг себя. «Моя резиденция!» «Имение дома данш Наемница удивленно приподняла брови. «Так ты собираешься устроить резню в собственном доме?» «Свежая кровь легко отмывается холодной водой», — бесстрастно сказал заливар. «Кроме того, от меня не ожидают подобных действий». «Но ты все еще под подозрением?» «Да». Однако заговорщики считают, что я не опасен. Артана уставилась на Даншине мигающим взглядом. «Так каков план?» Шану соберутся в западном крыле на первом этаже. Советники часто проводят собрания в атмосфере скрытности. Многим младшим домам очень не понравится новость о том, что... Некоторые решения принимаются еще до обсуждения с ними. Поэтому такие встречи часто проходят на территории одного из старших домов. Завтра наш единственный шанс, поскольку в Валгдун-Шано пробраться вы уже не сможете, и даже я не смогу помочь». «Валгдун-Шано?» — переспросил Шрайн. «Это еще что такое?» Так называется дворец, пояснила Артана. То роскошное здание на холме, которое тебе так понравилось. О-о! кивнул великан. Ну да, и вот только штурмом брать. Заливар махнул рукой, возвращая внимание наемников. Мы не можем позволить себе открытые действия, с нажимом сказал он. Поэтому все случится завтра, пока все они соберутся у меня. Артанна подняла глаза на советника. «Надеюсь, ты уже придумал, как отбрехаться?» «Разумеется», — улыбнулся Заливар. «Во время этой тайной встречи на этот дом якобы нападут железные кольца». Дач икнул от неожиданности. «Это еще что за черти?» Хрипло спросил он. Группа крайне воинственных фанатиков. К сожалению, их последователи не так малочислены, как хотелось бы. Впрочем, железные кольца не имеют поддержки среди вагранийской аристократии. Слишком грубые методы, да и Кшана у них целая вереница претензий. Несколько раз из уст их лидеров звучали открытые угрозы в адрес советников, чем я и намерен воспользоваться. Все подготовлено. В темнице уже томятся несколько пойманных колец. Судить за нападение будут их. — Ловко, — покачала головы Артанна. — Выходит, от нас требуется только завалиться в середине вашего разговора, «Аккуратно вырезать тех, на кого ты укажешь, и убраться обратно в наш сарай через потайной ход?» «Почти точно!» Сотница переглянулась с бойцами. «Звучит просто, но почему ты сам этого не сделаешь?» Озвучила она вопрос, прочитанный в их глазах. «У тебя много бойцов. Я сама видела часть твоей личной армии. Дисциплинированы?» «Хорошо вооружены!» Данш, понимающе кивнул. «Согласен, они хороши! Но мои люди в этот момент будут заняты другим делом!» Молчавший на протяжении всей встречи Джерт пристально посмотрел на Заливара. «Чем же?» — тихо спросил он. Советник снисходительно улыбнулся. «Неужели ты думаешь, что советники придут без охраны? «Немыслимо! На вас будет только зал собраний. Сопровождающих и прочих будут убирать мои войны. Во дворе разразится настоящее побоище. Никто не должен уйти и поднять тревогу раньше времени. Но даже если кто-то избежит, это будет гораздо меньшей проблемой, чем недобитый Шано. Нам нужен...» «План здания!» — сказал Медяк. «Конечно!» Пограниц взял заранее приготовленный рулон и развернул его на столе. «Здесь находится дверь, ведущая к подземному ходу». Он указал пальцем на черточку в конце коридора. «Вы уже были там сегодня, и завтра вас тоже проводит мой человек. Вот по этому пути». Палец Заливара прочертил линию вдоль нескольких коридоров и уперся в другую черточку. «Далее вы подниметесь по этой лестнице, повернете налево и пройдете в западное крыло. Людей и препятствий не будет. Зал находится вот здесь». Советник ткнул пальцем на схематичное изображение квадратной комнаты. «Я вижу здесь три выхода», — заметил медиак. «Два будут закрыты. Останется только основной, вот этот!» Заливар указал на дверь. Артана внимательнее всмотрелась в план. «Что находится за другими дверями?» «Один ведет в несколько комнат поменьше. Другой позволяет быстрее добраться до жилых покоев. Оба вам не понадобятся». «Как мы узнаем, кого не нужно убивать?» — спросил третий. — Нужны какие-нибудь опознавательные знаки? — Нет, — покачал головой Заливар. — Это слишком очевидно. В центре комнаты поставят три стола, соединенные в виде треугольника. Советники, которые должны остаться в живых, будут сидеть за моим столом. Вот и весь знак. — Как скажешь, — пожала плечами Артанна. «Если ты уверен, что сюрпризов не будет...» «Я сам не заинтересован в неприятных сюрпризах!» Раздраженно отрезал Ваграниц. «И предусмотрел все! Начинайте собираться сразу после наступления темноты! За вами придут!» «Ладно!» Артана оторвала взгляд от чертежа и откинулась на спинку стула. «Предлагаю перейти к обсуждению награды!» С вагонийской стороны вы получите тысячу имперских ауре в валюте, которую выберете. Кроме того, советник вытащил из-за пазухи свиток. Имя дома Тол будет реабилитировано. Указ готов. Осталось лишь добавить недостающие подписи, а это будет весьма просто после завтрашних событий. «Отлично!» — хлопнула в ладоши Артанна. Никак не могла отделаться от этой гацонской привычки. «Я хочу видеть деньги!» Заливар тяжело вздохнул. «Тебя заботят только деньги. Милостивый хранитель, все наемники одинаковы, даже если их глава — аристократка!» «Особенно, если их глава — аристократка!» улыбнулась Сотница. Вограниц кивнул на сундук в углу. «Там ваше жалование. Но оно останется здесь до завтрашней ночи. Сначала дело». Артана подошла к ларцу и с усилием откинула тяжелую крышку. «Ну, хоть кто-то не наврал», — удовлетворенно сказала она и присвистнула, глядя на груду золотых монет. До завтра. Глава 3 под глава 2. Элисдор. Полуразрушенный зал святилища взволнованно гудел. Люди всех возрастов и профессий Наставники, знать, воины, торговцы, горожане и сервы громко перешептывались, предвкушая яркую проповедь. Брат Фастрет аккуратно, но настойчиво продирался сквозь расшумевшуюся толпу, стараясь подобраться ближе к алтарю. После той трагедии собор так и не отстроили до конца. То ли у герцога не хватило денег, то ли правитель решил оставить все как есть — в напоминании о том дне, когда он лишился возлюбленной гланд королевы. Фастер чуть не опоздал к началу службы, хотя едва не загнал коня. Настоятель обители Гнатия Смиренного, близ Гальбра, сообщил новости слишком поздно, пришлось ехать, бросив все дела. Остановок не делал, только менял лошадей на постоялых дворах, благо Божьим людям не отказывали. Столицу Хелегланда Фастрада привела отнюдь не прихоть. Больших городов он не выносил, предпочитая коротать век в деревенской глуши. Даже Ульцфельд, что был вдвое меньше Элиздора, лишал монаха покоя, давил толстыми стенами, шумом, грязными улицами и множеством грехов, отпустить которые иной раз не решился бы и сам великий наставник. Фастрада послали проверить правдивость слухов, дошедших до настоятеля его монастыря. Поговаривали, что Грегор Волтхард решил оспорить главенство великого наставника, вывести герцогство из-под протектората империи и Эклузума, разрешить прихожанам молиться дома, а то и вовсе переписать священную книгу на новый лад. Говорили даже, что Герцог решил устроить священный поход на собственные владения. Узнав обо всем этом, настоятель Хиллерий запаниковал и пожелал знать больше. Хиллерий Фастрада одновременно и недолюбливал, и уважал. Как он неоднократно выражался, за недостаточную гибкость взглядов. Принципов и обетов у монаха было больше, чем «яблок» в урожайный год. Однако честности и прямолинейность Фастрада сейчас могли принести пользу обители, ибо солгать и преувеличить мог кто угодно, но не он. И ко всему прочему Фастрад был братом-протектором, чьим оружием служила не столько молитва, сколько хорошо заточенный меч. Монах поплотнее запахнул обляпанной грязью дорожный плащ, скрыв оружие от любопытных взглядов. Взлохмаченные и мокрые от пота волосы он пригладил пятерней, а обветренное лицо, пересеченное старыми рубцами на подбородке и лбу, еще раньше умыл в колодце на площади. У алтаря воцарилась такая давка, что Фастрот не рискнул подходить ближе. Он выбрал место в длинной боковой нише возле статуи своего патрона Гнатия Смиренного и встал на одну из ступенек постамента. Церковники суетились, верша последние приготовления. Фастр даже смог увидеть самого Грегора Волтхарда. Герцог, высокий, хмурый человек с холодными глазами, белыми, как лунь, коротко стриженными волосами и бледной, точно у утопленника кожей, стоял в стороне от алтаря. С ним был невысокий волоокий мирянин с тяжелой канцлерской цепью на плечах очевидно, барон Альдар, а рядом стоял печально известный монах по имени Арестит. «Еретик, значит, молва не лгала и об этом», — так говорил Хилирий. об этом писал великий наставник. Фастрат считал себя слишком простым человеком, чтобы выносить суждения о людях, которых не знал лично. От размышлений его отвлек гимн, возвестив о начале службы. Фастред по привычке присоединился к пению, выводя рулады на безукоризненном антике, но быстро спохватился и запел тише, не желая привлекать к себе лишнего внимания. Когда под сенью высоких сводов храма стихло последнее эхо песни, говорить вышел сам Грегор Болтхард. Чеканя шаг и, восхищая собравшихся образцовой выправкой, он поднялся на высокую кафедру, осмотрелся с пару мгновений по сторонам и прогремел «Братья и сестры!» Не дети, как обращались к народу наставники, а братья и сестры, так приветствовали друг друга, равные по положению, будь то монахи или сервы из одной деревни. Фастрат прищурился, пытаясь лучше разглядеть герцога. Болтхард держался уверенно и говорил ровно, но от чего то это вселяло лишь тревогу. За ледяным спокойствием в глазах герцога Фастред уловил ярость, готовую обрушиться на любую помеху, вознамерся та встать на его пути. Что бы ни решил в этот день лорд Грегор, решение это было окончательным. Возможно, опасения Хилирии вовсе не были беспочвенными. — Крепкому миру между Хейлигландом и Империей пришел конец! — сказал, точно рубанул топором герцог. Рядом с Фастродом кто-то тихо ахнул. «Великий наставник и весь Эклузум отвернулись от наших земель и отлучили меня от церкви. В их глазах я больше не являюсь правителем. Они решили, что я не ни любви хранителя, ни любви народа». «Да как же ж такое возможно?» прошамкал стоявший рядом с Фастрадом старик. «Волхарды правили Хейли гландом с самого его основания». «Я считаю, что мой народ должен знать, почему Эклузум принял такое решение», продолжил герцог, глядя куда-то вдаль. «Я нарушил клятву». Он обратил взор к статуи Ириталь Урданан. Белый мрамор на фоне горелых стен и битых витражей смотрелся жутковато. «Все вы помните, леди Ириталь! Эту женщину здесь любили не меньше, чем мою сестру Рейнхильду!» Столпившиеся вокруг фастрады люди закивали. «Храни, гелина ее душу!» Герцог поднял руку и знаком попросил тишины. «Леди Риталь была обещана в жены следующему императору, и я обязался защищать ее честь в своих землях. Однако я нарушил клятву, ибо полюбил эту женщину, а она полюбила меня». Волхард сделал короткую паузу. «Эклузум нам этого не простил». «Все вы знаете, что случилось в стенах этого храма!» По вытянутому залу прошел тихий ропот. Фастер огляделся по сторонам. К его удивлению, подданных, казалось, не взволновал факт нарушения клятвы. Они лишь напряженно слушали рассказ герцога. Таков был народ Хейли Гланда. Скорые выводы делать не любил. Обстоятельно взвешивал каждое слово и лишь затем принимал решение. Лорд Грегор тем временем снял с шеи подвеску в виде серебряного диска и вытянул руку перед собой, так, чтобы этот жест видел каждый. «Я раскаиваюсь за садейное и приму наказание, подобающее тяжести моего проступка. Пройду босиком в рубище от Элисдора до Ульцфельда. Если на то будет воля хранителя», «Раздам все имущество бедникам и больным, коих в наших землях в избытке. Но держать ответ за содеянное я буду только перед своими подданными, а не перед кучкой столичных церковников. Только вы, знающие своего правителя, можете меня судить». Передние ряды, занятые аристократией и церковниками, молчали однако простолюдины одобрительно загудели. Привалившийся к колонии рядом с Фастрадом старик в коричневом шапероне энергично закивал. «Неужто, лорд, башковитый попался?» прокряхтел он. «Видит бог, в отца пошел. Правильно, неча этим сыроедом зариться на нашинское!» Монах рассеянно кивнул, выражая согласие. «Я не деспот и не тиран!» Не по моей прихоти креосморский союз трещит по швам. Не мои грехи не звергли эклузом в пучину порока истяжательства. Герцог снова надел медальон и махнул рукой барону. Тот посторонился, пропуская совсем молодую девушку с косами пшеничного цвета. Фастроду она показалась смутно знакомой. «Недавно ко мне пришла жительница деревни Гайльбро» что находится на юге, близ монастыря Гнатия Смиренного. Она просила моей помощи, рассказала об ужасах и несправедливости, творящихся на моей земле, но о которых я и понятия не имел. Я хочу, чтобы вы сами выслушали ее. Грегор поманил к себе девушку. «Эльга!» «Прошу, расскажи этим людям все, что поведало мне». Когда она поднялась на кафедру и встала подле герцога, Фастрот ее вспомнил. Девчонка действительно жила в Гальбро и была дочерью старосты. Монах помнил, что она много раз приходила в монастырь ругаться с настоятелем. Неслыханная дерзость. Фастрот на этих встречах не присутствовал и не знал, с чем был связан конфликт. Сам он в Гальбра выбирался редко, но его собратья в деревню наведывались довольно часто. Несколько раз, как монах внезапно припомнил, туда отправляли целые отряды, однако настоятель перед Фастрадом не отчитывался, а вернувшиеся подробностями не делились. Впрочем, когда Эльга начала рассказ, он все понял. Суровую правду принять было нелегко, Та обрушилась на него, словно обух. В голове грохотали угрозы, которыми настоятель Хеллирии, со слов девчушки, буквально засыпал жителей деревни. Дочь старосты лгать бы не стала, ее слова можно было легко проверить, и Фастрот не сомневался, что на этот раз правда оказалась на стороне жителей Гайльбро. Впервые за годы, прошедшие со времен последнего похода на спорные земли, он ощутил ярость. Поздно заметил, как сжал до побелевших костяшек рукоять своего меча и торопливо отдернул руку от пояса. Сердиться Фастред мог лишь на самого себя. Столько лет прожить в обители и не замечать таких вещей. Впрочем, он не сомневался, что во многие дела Хиллерий не посвящал его намеренно. Опасно распускать язык перед известным правдорубом. Стоявший рядом старик поправил грязный шаперон и укоризненно покачал головой. «И ведь монахи! Монахи! Не разбойники или еще какие гацонские головорезы, а люди, что должны хлопотать за нас перед самим хранителем. Кто же тогда будет их грехи отмаливать?» фастрат признал, что уже и сам не знал ответа на этот вопрос. Закончив рассказ... Девушка торопливо спустилась с кафедры и спряталась за спиной эрцканцлера. Герцог расставил руки по краям кафедры и подался вперед, внимательно заглядывая в глаза каждому, с кем встречался взглядом. «Теперь вы понимаете, что творится, добрые люди Хейли Гланда? Как доверять монахам, которые думают лишь о приумножении собственного богатства, а не о Боге?» И эти змеи в обличии праведников подчиняются не мне, не императору, а Эклузуму, прохвосту Лодарию, который ест с золотых тарелок, пьет дорогое вино и творит бог знает какую еще непотребщину, пока мы здесь проливаем пот и кровь за союз, пока ваши мужья и сыновья гибнут от рук рунских варваров. Наконец-то зал по-настоящему зароптал. Возмущенные реплики все чаще долетали до ушей Фастрада. Монах плотнее запахнул плащ, опасаясь, что его раскроют. «Если бы только это!» — проревел Волтхард. «Великий наставник предложил мне сделку! Сулил прощение в обмен на жизнь смиренного праведника!» Герцог показал на еретика Аристида. Человека, спасшего жизнь леди Ириталь. Монаха, применявшего все свои знания во спасение людей. Ученого, задавшего слишком много вопросов Эклузуму и за это приговоренного к смерти. Но за что же именно? За то, что не заморал себя грехом стяжательства? За то, что думал о людях? Что он сделал, Ваша Светлость? выкрикнул кто-то из толпы. «Ничего, за что следовало бы казнить!» ответил герцог. «Брат Аристид хотел вынести веру из золоченных храмов к людям. Перевел священную книгу, чтобы ее могли читать не только в стенах святилищ. И какая награда была за его труды! Эклузум сжег его переводы». Он боролся за то, чтобы вы могли обращаться к Хранителю без вездесущего взгляда наставников. И что в ответ? Эклузум клеймит его еретиком и злодеем, хочет его смерти. Но Хранитель спас его от гибели. И теперь я знаю зачем. Чтобы вы услышали правду» чтобы знали, кто борется за ваши души, а кто за кошельки. Прихожане закивали. Герцог дело же говорит. Верно, верно. И так ничего не поспеть. А когда грехи отмаливать? Долой, антик! Негоже живым говорить на мертвом языке!» Грегор широко улыбнулся. Впервые за все выступление. «Я тоже так считаю», — сказал он. Фастрада передернуло. Он разговаривал с теми, кто читал труды Аристида и долго размышлял над аргументами еретика. То, что проповедовал этот монах, гораздо лучше подходило реалиям северной жизни. Фастрад даже допускал, что некоторые из размышлений еретика были весьма занимательны и, возможно, даже перспективны. Но Фастрад никогда и никому не говорил об этом. Он был правдорубом но не идиотом, ибо идиоты, облитые толстым слоем смолы, имели обыкновение очень ярко гореть. «Я изучил труды брата Аристида и согласен с его изложением принципов веры», — заявил Волтхард. «Как бывший воспитанник ордена, я знаю, о чем говорю. Как правитель Хейли Гланда, я считаю своим долгом очистить нашу землю от каждого» кто посмеет пятнать имя Хранителя позорными поступками. Сегодня я, Грегор Волтхард, лорд Элисдора и герцог Хейлигланда, объявляю священный поход на свои земли. Я верну этой несчастной стране Божью милость. И начну я с Гайльбро и обители Гнатия Смиренного». Простолюдины взревели в экстазе. Брат Фастрад, бледный как полотно, аккуратно спустился с постамента и начал осторожно продвигаться к выходу. «Мы прекращаем соблюдать условия Кресморского договора. Мы больше не признаем власти Эклузума!» Шум практически заглушал голос герцога, но Фастраду его слышать было необязательно. Он и так узнал все, что хотел. «Отныне Хайли Гланд независим. Я верну ему былое величие», — заключил герцог. «Хватит с нас подача к восточных лордов. Этот союз не принес нам ничего, кроме вреда». Продираясь сквозь экзальтированную толпу к выходу, Фастрат не видел, как в следующий момент Грегор Волтхард вытащил из ножен фамильный меч и встал на колени перед статуей Леди Ириталь. «Я, Грегор Волтхард, клянусь перед Богом и своим народом очистить каждый клочок этой земли от тлетворного зловония империи». «Я обещаю принести мир своей стране, пусть даже ради этого мне придется пролить кровь!» и «Я снова сделаю Хайлигланд независимым королевством!» Произнеся последние слова клятвы, герцог поднялся на ноги и развернулся к застывшим с разенутыми ртами подданным. «Благословляете ли вы меня на это? Пойдете ли за мной?» «Благочестивые жители Хейлигланда!» Ответом ему послужил одобрительный рев, столь громкий, что от этого жуткого хора затряслись каменные стены древнего храма. Церковники и аристократы молчали, но до них взбесившейся черни дела не было. Люди славили герцога и угрожающе потрясали кулаками. Кто-то тут же принялся жарко молиться за здоровье Волхарда. Всего этого брат Фастрот уже не слышал. Он дрожащими руками запрягал коня, торопясь в Гайльбро. Глава третья под глава третья. Ран Тайтоу. Дачса с тремя из его десятки Артана оставила в сарае, откуда начинался подземный ход. Еще двое заняли посты возле первой лестницы, судя по чертежам, служившей входом в имение Данша. Там наемников встретил уже знакомый им привратник с неизменной лампой в руках. Человек, так и не назвавший своего имени, недовольно скривился, когда сотница отдала распоряжение двум бойцам оставаться на страже. Гуташ, как и в прошлый раз, дальше не пошел. Теперь их оставалось 14. Этого все еще должно было хватить, чтобы расправиться с семью безоружными, если они в действительности были безоружны. Имея отчетливое представление о порядках, царивших в агранийском обществе, Артана сомневалась, что кто-нибудь из советников не приготовил парочку неприятных сюрпризов. Своими опасениями она еще раньше поделилась с бойцами, и те постарались приготовиться к неожиданностям. Но их опыт подсказывал, что всего предусмотреть было невозможно. Двигаясь почти бесшумно, наемники прошли по лабиринту коридоров, поднялись по лестнице и уперлись в еще одну дверь. Здесь Артана оставила Шенка, хмурого, крепко сбитого бойца из десятки дачса. В бой этот наемник тоже не рвался и безропотно согласился немного поскучать. Дальше, за несколько шагов до заветной двери зала, где собрались Шано, сотница приказала белобрысому Сирду караулить снаружи. Сотница приложила ухо к двери. «Голоса. Много. Спорят. Пора!» Фестер вытащил свой любимый длинный тесак и нежно прикоснулся к лезвию. «Ханк идет к западной двери. Джерт к восточной. Баргильд и Гуннар остаются у главной. Дальше по обстоятельствам». «Остальные...» Артана тяжело вздохнула и посмотрела на наемников. «Выберите себе по одной жертве. Никого со стола Данша не трогать». Войны извлекли оружие. Было тихо. Лишь из-за двери зала доносились голоса. На протяжении всего пути по подвалам квартала наемники не встретили никого, кроме немногословного превратника. Да и тот поспешил убраться подальше от грядущей кровавой бани. И правильно сделал. Любоваться там будет нечем. Заливар сдержал обещание и избавился от лишних ушей. Артане оставалось лишь выполнить свою часть сделки. Сделав глубокий вдох, она по привычке прикоснулась к камню на своем браслете и резко потянула дверь на себя. «С Богом!» Выдохнул за ее спиной Эсбен. Вошли быстро. Молодой вагранеец в длинной малиновой тунике и с забранными в затейливую косу волосами не успел договорить, когда Джерт и Ханг очутились на своих местах возле западной и восточной дверей. Артана пропустила вперед шрайна, вполне способного заменить собой Таран, Фестера, натянувшего Мерзейший из заскалов настороженных Йона и Херлифа, Наемники рассыпались по периметру зала. Вслед за Артаной в зал вбежал Эсбен. Последними вошли Баргильд и Гуннар, караулившие выход. Близнецы Эльве и Ове остались сторожить снаружи. — А вот и гостья, без участия которой это заседание было бы неполным! — с радушной улыбкой проговорил Заливар, поднимаясь из-за стола. Рядом с ним расположились еще трое вогранийцев. Этих было сказано не трогать. «Разрешите представить вам Артанну из дома Тол? Возможно, некоторые ее даже помнят». Сотница на ходу вытащила второй клинок, кивнула заливару и сделала несколько медленных шагов. «Знакомство будет кратким», — мрачно сказала она. «Дочь Гириштана!» — воскликнул один из советников. «Неужели...» — шана повскакивали со своих мест. Один из них, великовозрастный советник, облаченный в подбитую мехом мантию, кряхтя приподнялся и, щуря глаза, уставился на Артанну. «Она я помню...» — прошелестел он. «Высокая, хорошенькая, была в юности». «Что все это значит?» спросил Шана в малиновым «Заливар, объяснись!» Наемница склонила голову на бок, наблюдая за реакцией советников. «Да, Заливар, расскажи им!» Артана с удовлетворением отметила, что пока они с Ваграницем тянули время, каждый боец успел занять позицию в шаге от своей будущей жертвы, как они и планировали. Одна команда, «Один короткий приказ, и все закончится!» Заливар вышел из-за стола, игнорируя испуганные взгляды, метавшиеся между ним и Артанной. «Перед вами глава дома Тол. Она пришла мстить за убитых родственников. «Покажи им, Артанна!» Убрав один клинок в ножны, Сотница зубами поддела перчатку и продемонстрировала изрезанную старыми шрамами руку, на которой красовался браслет с синим камнем. Кто-то охнул, узрев священный символ власти. Гириштан обманул всех вас! Хитрец успел передать ей права прежде, чем вы его обвинили!» С победной улыбкой возвестил заливар. «О ней вы просто не подумали, так?» Смирились с бегством девчонки в Хайли Гланд и благополучно забыли, когда поняли, что она не собирается возвращаться. «Неужели никого из вас не смутило, что ни у одного из сыновей не было браслета?» «Гириштан сказал, что спрятал его, дабы мы не смогли открыть...» — припомнил старик. «И не выдал куда?» «Да он бы что угодно вам сказал, лишь бы выгородить ее!» — рявкнул Данж. «Что может быть сильнее родительской любви, глупцы?» «Довольно, Заливар!» — прервала его Артанна. Мы не болтать сюда пришли. Дай нам закончить и уйти. Она медленно скользила взглядом по перекошенным от испуга и отчаяния лицам, заглядывала в округлившиеся глаза вогранейцев и не чувствовала ничего, кроме навалившейся усталости. Артана ожидала от себя ликования, наслаждения с запоздалой местью облегчение, наконец, ничего этого не было. Лишь ноющая пустота в душе, которую раньше можно было залить крепкой настойкой или заполнить дурманом паштары. Зачем она сюда вернулась? Был ли смысл цепляться за подарок отца, эту глупую безделушку, Символ власти, от которого не было проку за пределами Вагранийского хребта. По обе стороны этих хмурых гор она все равно оставалась чужачкой. Ни здесь, ни там ее бы уже не приняли. Артана слишком давно покинула отчий дом, а теперь вернулась, но как убийца. «Зачем ей это?» Что даст? Только суету, лишение, грязь, еще одно мокрое дело и очередной груз на душе, который на этот раз, она знала, в вине утопить не удастся. Быть может, Ганса не так уж сильно ошибался, предлагая ей перебраться в Энию. Как бы то ни было, «Наступило время заканчивать!» Одетая в нарядное многослойное платье Ваграника испуганно уставилась на нависшего над ней Фестера. «Зачем? Зачем? Мой дом не поддерживал! Мой тошвык никогда не... Ведь ты же сам...» Заливар в два шага оказался возле советницы и наотмашь ударил ее по лицу, заставив замолчать. Голова ее дернулась, и Ваграника инстинктивно прикоснулась к раненной щеке. «Убей ее!» — приказал Данш Фестеру. «Сейчас же!» Дважды просить не пришлось. Один из немногих бойцов сотни, действительно испытывавший удовольствие от кровопролития, намотал длинные косы женщины на руку и сделал аккуратный надрез поперек горла. Заливар Молча наблюдал, как тело сползало на стул. Прежде чем истекавший кровью труп в огранейке успел упасть, Данш грубо схватил ее руку и сдернул браслет с таким же, как у него и с синим камнем. Только теперь наемница заметила, что подобными украшениями владели все советники, кроме одного — представителя младшего дома Ройдж. До чего вы докатились?» Заливар брезгливо вытер попавшую на рукав в кровь подолом платья убитой и обернулся к ошарашенным Шана. «Потеряли бдительность, разжирели на плодах трудов Руфала, не привнося ничего своего!» «Все это время вы только пользовались благами!» Который он оставил своему народу, при этом понося на каждом публичном выступлении человека, которому обязаны всем. Позор! Вагран слабеет. Мы вырождаемся, наша сила уходит, а вы лишь думаете о том, как выторговать у чужаков побольше пряностей до да вина. Унизительно! Кажется, больше нет смысла медлить, предположила сотница, прервав пылкий монолог нанимателя. Заливар поднял на нее искаженное гримасой непритворной боли лицо. «Верши свою месть, Артанна Нартол». Тихо сказал он. Да будет так! Глава третья под глава четвертая. Мисс Сален. Дело сделано? Демос отложил перо и обратил взор на вошедшую в его покое лахель. Телохранительница стащила с плеч дорожный плащ. Документы покинули столицу, отчиталась она. Лорд Протектор Анси лично увез их в свой родовой замок. Церковники до них не доберутся. Еще бы. Трудно найти менее расположенного к ладарью человека, чем новый лорд протектор. «Кто-нибудь видел вас?» «Нет, господин», — ответила Лахель и, угадав немой вопрос в глазах Демоса, поспешила уточнить. «Даже их раз не знает». «Так должно быть и впредь». «Как вам будет угодно». Канцлер поднялся, хрустнул затекшей шеей и сделал несколько нетвердых шагов. «Стойте, господин». Угадав его намерение, телохранительница отряхнула бархатную обивку от пыли. Теперь можно. — Спасибо, милая, — хрипло ответил Демос. — Раз уж ты здесь, накапай мне той инийской отравы от мигрени, пожалуйста. Но отмерь как следует, молю. Я едва не отдал богам душу в прошлый раз. Лохель кивнула, и канцлер, сидевший с закрытыми глазами, не мог видеть, как поникли ее плечи. Она внимательно отсчитала семь капель. Этого должно было хватить, чтобы унять начавшийся приступ. «Прошу!» И Ника подала снадобье, и Демос, скривившись, выпил его залпом. Вскоре он забился в судорогах. Лахель вытащила стеклянный стакан из его скрюченных пальцев и вцепилась в слабые костлявые плечи, предостерегая Демоса от падения. Еще через несколько мгновений он затих, и его тело обмякло. Телохранительница сняла с головы цветастый платок и аккуратно вытерла слюни, свисавшие с подбородка своего господина. Это происходило каждый проклятый день одно и то же, и она ничего не могла изменить. Самый влиятельный мирянин империи был беспомощен, как дряхлый старик, а вокруг него было слишком много желающих этим воспользоваться. Знай они об этом слабом месте». Лахель прерывисто вздохнула, благодаря всех богов за то, что смогла остаться наедине с Демосом. Она не могла показать слабость перед их разом, вряд ли бы он понял. Ощущение собственного бессилия болезненно ныло у нее в груди. Лохель могла защитить своего господина от стрелы копий, мечей и кинжалов, иных ядов и злых языков, но этот недуг, что с каждым днем становился лишь мучительней, победить была не в силах. Зато она была вполне способна дать ему кое-что иное. Лохель осторожно прикоснулась к изуродованной щеке канцлера и, испугавшись собственного жеста, отдернула руку. Обычно после этого снадобья Демос какое-то время находился в беспамятстве. Этого должно было хватить, чтобы приготовить ему маленький сюрприз. С огромным усилием Демос открыл глаза и тут же пожалел о содеянном. Во всем кабинете горел только один канделябр, но даже этот цвет ослеплял. «Чёрт!» Канцлер снова сомкнул веки и решил не шевелиться. Впрочем, сил на это все равно не было. Он утопал в заботливо подоткнутых под спину подушках, ноги прикрывало тонкое одеяло. Сколь не была лютой жара в летнем месолении, от этого инийского снадобья его знобило в любую погоду. Руки покрылись мурашками, каждый волосок на теле встал дыбом. Мысленно проклиная собственную беспомощность, Канцлер с усилием натянул одеяло до подбородка и замер, ожидая возвращения сил. Наконец, почувствовав в себе достаточно жизни, он снова открыл глаза. Лахель сидела напротив, устроившись в кресле прямо с ногами. Шарфа на ней не было, и Демос увидел, как свечное пламя плясало в темных узких глазах телохранительницы. Кидала блики на гладкую смуглую щеку, Мерцала на окутанной ремешками и серебряными бусинками толстой черной косе. На коленях женщины лежал обнаженный етаган. С возвращением, господин! — тихо поприветствовала Лахель. Воды? — Будь любезна! — севшим голосом попросил канцлер. Горло раздирало сухость. Стоило и Ники отвернуться, как Демос полез в карман за поштарой, но внезапно передумал. «Что будет, если я попробую воздержаться от нее хотя бы на вечер?» «Уверен, ничего хорошего, но вдруг...» Выпив воды, канцлер поднялся и, шатаясь, подошел к умывальнику. Лахель, безмолвная и спокойная, продолжала неподвижно сидеть на своем посту возле кушетки. Наконец, Когда Демос покончил с водными процедурами и переоделся, с удовольствием стащив себя пропитавшуюся холодным потом тунику, Энейка заёрзала в кресле. Их и Лахель могут передвигаться совершенно бесшумно, я знаю. Порой мне начинает казаться, что они специально издают лишние звуки, чтобы не пугать меня. Как Мило с их стороны не доводить господина до сердечного разрыва внезапными появлениями. Демос заворчал, пытаясь справиться с застежкой пояса. Наконец, когда пряжка поддалась, он вздохнул с облегчением и обернулся. Лохель смотрела прямо на него, и значение этого взгляда он прочитать не смог. «Что случилось?» Женщина медленно покинула кресло и легкой походкой направилась к нему. Ятаган она оставила на кресле, но Демос не сомневался, что даже без этого оружия Лохель смогла бы прикончить всякого в этой комнате десятком различных способов. «Несколько ножей и кинжалов, пара стилетов, гацонская горота, ядовитые и низкие порошки». «В чем дело?» — голос канцлера не дрогнул, но прозвучал напряженно. «Главный недостаток сотрудничества с инийцами — невозможность понять их истинные намерения. У Гацонца все мысли будут написаны на лбу. Инийцы же не покажут ничего, кроме маски безмятежного спокойствия». Телохранительница подошла к Демосу и остановилась на расстоянии шага. Одна ее рука была на виду, другая спрятана за спиной. «Ну же, лохель!» — раздраженно проговорил Деватон. «Это уже не смешно!» Вместо ответа женщина опустилась на колени. Из-за спины она вытащила предмет, внешне напоминавший трость, и почтительно подала его Демосу. «Простите, если заставила нервничать, господин», — потупив взор, сказала женщина. Канцлер рассматривал трость. Блестящее темное дерево, строгий серебряный набалдашник с чернением, несомненно, выполненный умелым мастером. Дорогая и элегантная вещь. «Ничего лишнего, как я и люблю». «Это...» «Мой подарок на вашу предстоящую свадьбу», — Вахель повернула серебряный набалдашник и продемонстрировала клинок. «Меч-трость. Понимаю, еще не время для даров, но мне будет гораздо спокойней, если он появится у вас как можно раньше». Демос с почтением принял подарок и провел ладонью по гладкому дереву. В руках — Новая трость лежала изумительно удобно, а пальцы уверенно смыкались на рукояти на балдашнике. Следуя примеру Лахель, канцлер аккуратно повернул навершие и обнажил узкий клинок. «Прекрасная работа. Хочешь — кали, хочешь — режь. Не назвать серьезным оружием, но...» «Как последний довод, может оказаться очень кстати. Сколько лет я не фехтовал...» «Десять? Как бы не опозориться, случись оказия!» «Клеймо в анфории!» — восхитился канцлер. «Лахель, это же баснословно дорогая вещь!» «Вы хорошо мне платите!» — откликнула синейка. «В анфории единственный мастер, чьи работы достойны вас. Лучшее для лучшего!» Демос резким движением вернул клинок в ножны и подал руку телохранительницы. «Прошу тебя, поднимись с колен, ты же не в Энии! Когда же я выбью из тебя эти рабские привычки?» Лохель послушно выпрямилась. «Спасибо!» Демос мягко сжал пальцы телохранительницы. «Редкое и оттого еще более ценное проявление чувств, которые...» Он обычно скрывал. «Я тронут». «Вам понравилось?» «Спрашиваешь!» — усмехнулся канцлер и нежно погладил отполированное древо. «Прекрасная вещь! Вряд ли я сам смог бы выбрать более подходящую!» Лахель улыбнулась, обнажив ряд ровных белых зубов. «Остается лишь молить мертвых богов!» чтобы вам никогда не пришлось пускать ее вход. Глава третья подглава пятая. Ран Тайтолл Советники сопротивлялись. Кто-то из Шана путался в складках одеяний в поисках припрятанных кинжалов. Попытки защититься были тщетны и оттягивали момент смерти лишь на несколько мгновений. Старик с длинной косищей, по иронии оказавшейся жертвой уже немолодого Шрайна, принялся пятиться, но уперся спиной в стену. «Ради милости хранителя!» «Прости, мужик», — ответил великан. «Таков приказ!» Третий вогнал меч в его беззащитную грудь с такой силой, что лезвие прошло насквозь и неприятно царапнуло кусок каменной кладки. Пригвожденный Шана осел с хрипами, немного поддергался в конвульсиях, побулькал, а затем стих навеки. Ширайн молча вытащил меч и бережно уложил тело на пол. Покойнику, конечно, уже все равно, но приличиями пренебрегать не стоило. В этом был весь малыш Шрайн. Порядочный человек, умудрившийся выбрать одну из самых омерзительных профессий. Светлее его жизнь от таких вспышек добродетели не становилась, но совесть, как он сам утверждал, грызла с чуть меньше. Джерт видел, как упали еще несколько тел. Крови было до того много, что даже медяк почувствовал металлический привкус на языке. Белые, черные, бедняки и богачи, кровь у всех красная, а кишки неизменно скользкие. У смерти было множество лиц, но она всегда одинаково смердела. Ее запах уже начинал мерещиться и инийцу на пустом месте. Казалось бы, за столько лет пора уже перестать замечать подобные мелочи, но Джерт почему-то все еще не мог к этому привыкнуть». Пока Артана молча наблюдала за свершением запоздалого возмездия, четверо шана, включая Заливара Нарданша, хранили безмолвие. Затем Джерт увидел, что они перебросились несколькими короткими фразами, покивали друг другу и с невозмутимым видом, словно чистили рыбу, принялись снимать символы власти с рук трупов. «Странные ребята! Сколько бы дерьма ни повидал человек за жизнь», Такая резня все равно должна была взбудоражить неподготовленного человека. Выходило, что эти трое заранее знали о планах Заливара, а ведь Шана говорил, что другие были не в курсе. Медяк караулил свою дверь, за которой пока что было спокойно. Заперто было изнутри. От нечего делать он достал отмычку и принялся ковырять в замке. Какая-никакая практика... Да и бойцы сотни управлялись с ошеломленными и беспомощными советниками без особых проблем. Все прошло на удивление гладко. Именно это и беспокоило. Если что-то слишком четко идет по плану, то вовсе не обязательно, потому что план хорош. Вполне возможно, ты просто не в курсе некоторых деталей этого замысла. Джерт сюрпризов не любил и потому на всякий случай вскрыл замок. На удачу медика ниша, в которой располагалась дверь, порученная его бдению, пряталась за несколькими вазами и внушительных размеров шкафом с дорогими безделушками. Одну из них, резную статуэтку из камня, иниц также прикарманил, на всякий случай. Справившись с замком, он аккуратно приоткрыл створку и осторожно высунулся. Узкий, плохо освещенный коридор, пустовал. Пахло смолой и тянуло свежим воздухом. Значит, где-то неподалеку располагался выход на улицу. Еще одна полезная новость. Однако тишина, внезапно повисшая в зале, заставила джерта втиснуться обратно. Дверь он, впрочем, плотно закрывать не стал. Медяк осторожно выглянул из-за стены, прячась от лишних глаз. В живых остались только четверо советников во главе с заливаром. Наемники оттерли оружие от крови и вернули клинки в ножны. «Ну вот и все», — тихо сказала артан Советник покачал головой, равнодушно осматривая итоги резни. «Не совсем». Дверь, которую караулил Ханг, распахнулась, сбив его с ног. Тот отлетел к стене и, должно быть, сильно приложился головой, не успев выхватить оружие. В зал вбежали люди с опознавательными знаками дома Данж. Такие же носили конвоиры, сопровождавшие караван гацонского купца. Джерт насчитал два десятка, и они все продолжали пребывать. Он попытался восстановить в памяти план зданий и комнат, в которые вела западная дверь. Там отсутствовали выходы на улицу и какие-либо лестницы, просто ряд изолированных помещений. Означало все это только одно. Воины Данша оказались там еще до начала встречи, а это, в свою очередь, приводило к одному выводу. Ловушка. Словно в подтверждении опасений Джерта распахнулись и основные двери, через которые ранее заходили сами наемники. Баргильда и Гуннара смела толпа заполнивших зал воинов, и Нейц увидел, как оба бойца Артаны осели, захлебываясь собственной кровью. Сотница резко обернулась, не зная, на кого смотреть. На заливара, на дверь, где без сознания валялся ханг, или на заблокированный выход, возле которого растекалась свежая лужа крови и трясся в агонии гунар Баргильд был мертв. Медику еще не приходилось встречать человека, способного выжить после того, как ему... Насквозь проткнули солнечное сплетение. Через пару мгновений стих и гуннар. «Вот как значит!» Мрачно усмехнувшись, Артана подняла глаза на Заливара. «Прости! Так нужно!» Ширайн с тихим шорохом вытащил меч. «Чужими руками, значит! А как же железные кольца и ижи с ними?» «Нет больше никаких железных колец. Они уже никого не побеспокоят. Я разобрался с ними несколько раньше». «Предлог». «Впрочем, неудивительно», — пожал плечами Артана. «Ты мог скормить нам любую ложь, и нам пришлось бы в нее поверить». Вограниц кивнул. «Именно. Мне нужно было придумать гладкую историю. Я выполняю приказ Волтхарда. Ему и вешай лапшу на уши!» Заливар покачал головой, продолжая смотреть наемницы в глаза. «Уже развесил. Не переживай», — ответил он. «Мне действительно жаль, но другого выхода нет». Третий выступил вперед, закрывая собой артану. Мы не сдадимся без боя, пробасил он, поднимая клинок. Понимал, к чему шло дело. Советник вздохнул и подошел ближе к великану. Не сомневаюсь. Но вот не задача. Из всей вашей разношерстной братии Шразов живой мне нужна, разве что. «Сотница! Показательная казнь будет выглядеть более убедительно, чем все ваши облитые смолой головы на пиках!» Малыш нахмурился, отчего его морщинистое лицо стало похоже на изрезанный рунскими письменами камень. Неожиданно Артана громко расхохоталась. «Что смешного?» Заливар недоумевающе посмотрел на сотницу. Успокоившись, наемница вытерла рукавом навернувшиеся от смеха слезы. «Как же складно получается!» — сказала она, выглянув из-за плеча третьего. «Ну, разумеется! Я же говорил, что предусмотрел все!» Малыш из-под лобья уставился на вограница и крепче перехватил рукоять меча. «Это мы еще посмотрим!» В следующий момент Шарайн замахнулся, намереваясь нанести рубящий удар, но едва он сделал шаг, как Заливар вскинул руку, и великан резко остановился, а затем мучительно захрипел. Оружие — длинный меч, достойный лапы великана, подрагивая, застыл в воздухе. Артана отпрянула назад и непонимающе уставилась на наемника — лицо малыша начало медленно синеть. Пальцы, державшие огромный клинок, задрожали и, не выдержав, разжались. Звонко лязгнула сталь, коснувшись каменного пола, а затем рухнул и сам шрайн, хватая себя за горло, словно пытался оторвать чьи-то невидимые руки со своей шеи. Скоро он замолчал, а Раздувшееся синее лицо разгладилось и обмякло. Едва ли не единственное преимущество, доставшееся в наследство Артании — знание и возможность распознать колдовство. Опасения начали сбываться. — Твою мать, малыш! — прошептала Артана, страшась правды, которую увидела. Разумеется, она еще с детства слышала легенды о том, что первые Шана победили Руфала, пользуясь каким-то особым благословением. Могла бы и догадаться, что это были за таланты. Артана ругнулась на саму себя, следовало пораскинуть мозгами и вспомнить, что такие вещи имели свойство передаваться по наследству. Артана осознавала, что против этого сюрприза, подкинутого заливаром, приема, У нее не было. И все же покорно мириться со своей участью не хотелось. Она перехватила клинок поудобнее и подлетела к заливару. «Не убьет, так попытается». Вограниц снова выставил руку вперед и проделал тот же жуткий жест, что выбил духа из шрайна. Но его фокус ни на секунду не задержал Артану. Советник удивленно отскочил назад, и лезвие клинка наемницы оставило глубокий порез на его руке. Второй выпад Артанна сделать не успела. Ее скрутили подбежавшие гвардейцы. «Так вот почему...» Шано зажал кровоточащую рану и взглянул на сотницу так, словно на него снизошло величайшее откровение. «Теперь все понятно. Кто бы мог подумать...» Кто за... то за...» Прилетевший откуда-то справа удар не дал Артане договорить. Она выплюнула обломок зуба и попыталась вытереть окровавленный рот о плечо. «Становится по-настоящему интересно», — сказал Заливар и повернулся к одному из своих гвардейцев. «Женщину доставить в подвал живой, остальных убить». Артана несколько раз дернулась, пытаясь освободиться от захвата, но кроме разбитого носа одного из воинов других успехов не достигла. «Доставить живой, значит?» улыбнулся во границ, вытирая стекавшую из носа струйку крови. «Но господин ничего не сказал про здоровую» и резко ударил ее по голове навершием рукояти меча. Наемница потеряла сознание и обмякла. Джерт увидел, как ее потащили прочь из зала через главную дверь. Следом за гвардейцами вышел из заливар данш в сопровождении советников. И снова они не подали виду, что встревожены. Значит, точно знали, что готовилось. Едва за ними затворилась дверь, воины Данша приступили к казни. Первыми упали чудом дожившие до этого момента близнецы. Ове проткнули грудь насквозь, и из его рта еще долго текла розовая пена. Эльве просто снесли голову. Йон, успевший уложить двоих, не заметил подкравшегося сзади здоровенного бойца и был разрублен от плеча до пояса. Меч во описал широкую дугу и одним ударом оборвал жизнь бывшего лазучика». Эсбан, матерясь сразу на трех языках, поднял огромный дрын шрайна и, раскрутив его, задев троих, не смертельно, но из строя вывел надолго. Мигом позже удача ему изменила. Замешкавшись, он остановился перевести дух и получил подлый удар в бок. Херлиф к тому моменту уже был мертв, Валялся, нежно приткнувшись к телу вагранийской советницы с развороченным брюхом. Дольше всех держался Фестер, но и его опыта не хватило, чтобы справиться сразу с пятью нападавшими. «Давай, сучий потрох, подходи ближе!» Поманив одного из гвардейцев, наемник сделал обманный выпад и в следующий момент вогнал в открывшийся бок стилет по самую рукоять. Второй рукой, сжимавший тесак, он тут же умудрился врезать подбежавшему молодому в границу прямо в глаз. Тот взвыл и пополз к стене. На смену одноглазому пришел другой, покрепче и ростом повыше. От его удара Фестер отскочил, быстро зашел за спину и аккуратно полоснул по горлу. Любил он резать глотки. Джерт еще раньше приметил, что у этого больного ублюдка порой даже член привставал от вида свежей крови. «Что мнетесь, как бабы?» – подначивал фэс оскалившись во весь рот и уже зная, чем закончится бой. «Отведайте гацонской закуски!» Даже когда Фестера начали прижимать к стене сразу четверо, двое из которых были вооружены копьями, наемник сдался не сразу. Один из самых жутких бойцов сотни получил не меньше 15 ран, прежде чем позволил коленям подогнуться. Медяк был готов поклясться, что ублюдок хохотал даже в этот момент. Бросив последний взгляд на кучу трупов, Джерт открыл дверь и тихонько выскользнул наружу. Он остановился лишь на миг, ловя кончиками пальцев дуновение воздуха и определяя направление выхода. А затем, отбросив героизм, побежал прочь.